Он угрюмо вернулся в отель. В уголке пальмового зала он увидел Мертл Бэнкс. Она увлеченно беседовала с Франклином. А желание отвесить ей оплеуху уже совсем угасло. Поникнув головой, Уильям вошел в лифт и вознесся в свой номер. Там, с той быстротой, на какую были способны его трясущиеся пальцы, он разделся, забрался на кровать, когда она завершила второй круг и некоторое время лежал с широко раскрытыми глазами. Уильям был слишком потрясён, чтобы погасить свет, и лучи лампы озаряли украшенный лепниный потолок, который покачивался над ним. Он вновь предался размышлениям. «Без сомнений», — решил Уильям, — вновь все обдумав, у матушки имелись самые веские причины — не допускать его до спиртных напитков. Конечно же, ей была известна какая-то фамильная тайна, которую тщательно скрывали от его младенческих ушей, какая-нибудь темная история о роковом наследственном пороке Мулинаров. Уильям ни в коем случае не должен узнать про это, вероятно, вскричала она, прослышав старинную легенду о том, как на протяжении веков Мулинар за Мулинаром умирал в состоянии помешательства, очередной жертвой роковой жидкости. И вот нынче вечером ее нежные заботы не уберегли сына, и он узнал эту тайну на опыте. Теперь Уильям понимал, что операция зрения была лишь первой ступенью в постепенном процессе распада личности, этом проклятии мулиноров. Вскоре он лишится слуха, затем осязания. Он приподнялся и сел на кровати. Пока он смотрел на потолок, ему почудилось, что значительная часть его отделилась и грохнулась на пол. Уильям Мулинар посмотрел на обломки в тупом отчаянии. Разумеется, он понимал, что это всего лишь галлюцинация, но до чего реалистическая галлюцинация? Если бы он не разгадал свою фамильную тайну, то со всей категоричностью заявил бы, что над ним зияет дыра в 6 футов шириной, а на ковре под ней высится груда штукатурки. И не только глаза обманывали его, но и уши. Ему чудились вопли и крики, он готов был поклясться, что из коридора доносится топот бегущих ног. Все вокруг наполнилось грохотом, треском и глухими ударами. Сердце Уильяма оледенело от страха, слух уже начал ему изменять. Все его существо сопротивлялось последней проверке, но он принудил себя встать с кровати и протянул палец к ближайшей куче штукатурки. И тут же со стоном отдернул его. Да, как он и опасался, осязание тоже ему изменило. Штукатурка, хотя и была плодом его больного воображения, казалась вполне реальной на ощупь. Вот как! Один умеренно веселый вечерок у Майка, и проклятие Молинеров настигло его. Не прошло и часа, как его губы впервые в жизни прикоснулись к спиртному, и вот оно уже отняло у него зрение, слух и осязание. «Быстрое обслуживание», — заключил Уильям Муллинар. Когда он забрался назад в постель, ему померещилось, будто две стены рухнули на улицу. Он закрыл глаза, и вскоре сон. «Сей сладостный восстановитель сил природы утомленной», — как удачно определил это состояние поэт Эдвард Юнг, — «принес ему желанное забвение». Последней его мыслью было, что ему померещилось падение еще одной стены.